Глава 17. Спокойствие. Только спокойствие. В конце марта Катя Ершова решила, что нужно отвезти детей в театр. Они только что закончили читать книгу Астрид Лингрен «Малыши Карлсон», а совсем недавно Катя увидела в интернете рекламу одноименного музыкального спектакля. Билеты взяли на субботу и всю неделю жили ожиданием предстоящего праздника. «Екатерина Михайловна, кто будет играть малыша?» поинтересовалась Слава. «Мальчик, девочка или взрослая тетя?» «Ты что? Какая тетя?» возмутился Дима Думцев. «Малыш – это мальчик». «Я знаю, что мальчик», – уверенно сказала Слава. «Но в театрах маленьких мальчиков часто играют взрослые артистки». «Да ты что?» Дима не скрывал своего удивления. «Правда, Екатерина Михайловна?» «Да, Дима», – ответила Катя, – «Слава абсолютно права. Это называется травести, театральное амплуа такое, когда женщины-актрисы играют роли мальчиков, подростков или девочек». «Амплуа?» – повторила Яси Бегункова, услышав незнакомое слово. «Да, амплуа – это тип актерских ролей», – охотно объяснила Катя. «Например, героиня, герой, травести». «Какие красивые слова!» – воскликнула Ксюша. «Интересно посмотреть, кто же будет играть малыша». «Я хочу, чтобы это был нормальный мальчик, настоящий», – сказал Даня. «Так интереснее». «Вот я мог бы его сыграть», – произнес он и выбежал к доске. «Нужен Карлсон». Веселков обвел глазами класс. «Кто мне подыграет?» «Я!» – вскочил Дима. «Я самый лучший в мире Карлсон». «Давай сюда, Карлсон!» – засмеялся Даня. «Спокойствие, только спокойствие!» – произнес Дима, смешно выпитив живот и уперев руки в бока. «Ты придумал, во что мы будем играть?» – спросил малыш. «В привидение, конечно!» – ответил Карлсон. «Я самое привиденческое привидение на свете!» – взвыл он. «Дикое, но симпатичное!» «Ты сейчас порвешь мамину простыню!» – предупредил малыш. «Но это пустяки, и дело-то житейское!» – отозвался Карлсон. «Кого бы нам испугать?» – малыш задумался. «Филли и рули, конечно!» – радостно закричал Карлсон. Дети засмеялись и энергично захлопали. «Отлично, мальчики!» – похвалила ребят Катя. «У вас прекрасно получилось!» «Скорей бы суббота!» – мечтательно произнесла Настя. За полчаса до спектакля Катя Ершова стояла около театра. Погода была довольно теплая, вовсю пели птицы, прохожие улыбались друг другу. «Екатерина Михайловна!» – послышался голос Яси. «Мы идем! Я и Ленька Старостин!» «И мы идем!» – закричал Даня. «Я и Дима Думцев!» Постепенно вокруг Кати собрался весь второй класс «Б». «Ребята!» – волнуясь, сказала она, – «пойдемте внутрь!» «Нам еще нужно снять плащи и куртки, переобуться и привести себя в порядок». Через 15 минут все были готовы. «Давайте погуляем по фойе и посмотрим фотографии актеров», – предложила Катя. «Давайте», – ответил за всех Даня. «Может быть, узнаем тех, кто будет играть малыша и Карлсона». «Лучше нас все равно никто не сыграет», – сказал Дима. «Мы самые крутые в мире исполнители». «А ты вошел в роль», – заметил Ленька. «Да» усмехнулась Яся, «и никак из нее не выйдешь». «Мне это нравится», — скромно сказал Дима. «Я чувствую себя Карлсоном, мужчиной в полном расцвете сил». Первый звонок дал сигнал зрителям, что можно входить в зал и занимать свои места. «Может, в буфет сбегаем?» — предложил Ленька. «Мне мама деньги дала». «Буфет будет в антракте», — отрезала Яся, которая вообще любила покомандовать, особенно мальчиками, и делала это так умело, что они этого не замечали. Хотя мне тоже пирожных хочется. Прозвенел второй звонок, и второклассники поспешили в зал. «Какой у нас ряд! Хорошо будет видно!» — заволновался Дима. «Не переживай», — успокоила его Настя. «Ты все увидишь и услышишь». «Почему не начинают?» — спросил Даня сейчас сейчас ответила катя вот и третий звонок свет в зале медленно погас и через несколько секунд поднялся занавес на сцену вышел мальчик лет восьми и громко произнес здравствуйте ребята меня зовут малыш а меня карлсон вдруг крикнул дима мальчик невольно вздрогнул и запнулся шш не мешай зашикали на диму со всех сторон «Я расскажу вам историю, приключившуюся со мной совсем недавно», сказал мальчик на сцене. «Екатерина Михайловна», прошептал Даня, «хорошо, что малыш – мальчик, а не взрослая тетя». Вскоре на сцене появились и другие артисты, и забавная Бок, и Кристер, и Гунилла, и даже щенок Бобби, и, конечно же, маленький толстенький человечек Карлсон, в меру упитанный и красивый. «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал он. «Я лучшая в мире привидения с мотором!» «Дикая, но симпатичная!» — снова выкрикнул Дима. Карлсон внимательно посмотрел в зрительный зал. «Димка, ну все, он тебя запомнил!» — громким шепотом сказала Яся. Сцены сменяли друг друга, и время пролетело незаметно. В конце первого действия к зрителям снова вышел малыш и объявил «Антракт». Ребята вышли из зала и окружили Катю. «Дима, хочешь, я поговорю с артистами и попрошу их пустить тебя за кулисы после спектакля?» — спросила она. «Да», — обрадовался Думцев, — «очень хочу. Я думал, вы ругать меня будете, Екатерина Михайловна», — прошептал он. «Ну что ты?» – Катя обняла мальчика за плечи. «Дети, пойдемте в буфет?» Ребята пили чай и ели удивительно вкусные пирожные. Катя смотрела на своих учеников и загадочно улыбалась. Она успела сходить за кулисы и о чем-то поговорить с артистами. Началось второе действие. «Поверь!» «Не в пирогах счастье!» Сказал малышу Карлсон «Сладкое есть, вредно!» Продолжил он и схватил Еще один кусок сладкой сдобы «Димка, молчи!» На всякий случай предупредила Мальчика Яси «От пирогов не толстеют!» Громко сказал Дима «Спасибо, друг!» Неожиданно произнес со сцены Карлсон «От пирогов не толстеют!» Повторил он Все засмеялись а больше всех радовался Дима. Спектакль закончился сцены прощания малыша и Карлсона. «Когда я прилечу назад, мы съедим еще больше пирогов!» – крикнул Карлсон. «Привет, малыш!» – воскликнул Дима. «Привет, Карлсон!» – отозвался малыш и радостно помахал мальчику рукой. Занавес опустился, но главные герои выходили на поклон еще много раз. Зрители громко аплодировали, и было совершенно непонятно, кому они больше хлопают – актерам на сцене или мальчику, сидящему в зале.